Неплохо, заметил он. Стояла на льду с самого утра, сказала мать, обрадованная этим снисходительным одобрением. Милый, а когда приезжает этот мальчик, Корфилд? Колфилд? И он не мальчик, мама. Ему 29. Я подскочу к шестичасовому, может, встречу. У нас есть бензин? По-моему, нет. Отец велел тебе передать, что талоны в машине. Там на 6 галлонов. Миссис Гле Доллер. Вдруг обратила внимание на состояние пола. Ты не забудешь перед уходом собрать книжки, малыш? Угу. Без особого энтузиазма ответил малыш, дожевывая торт. Когда у Мэтти кончаются уроки, спросил он? Около 3, по-моему. Ах, малыш, зайди за ней, пожалуйста. Она будет вне себя от восторга. И в полной форме непременно. В форме нельзя, сказал малыш, жуя. Я санки беру. Санки? Угу. Сила небесная. Двадцатичетырёхлетний мальчишка. Малыш поднялся, стою допил молоко холодное, ничего не скажешь. Лавируя между раскиданными по полу книгами, будто полузащитник, снятый для кино рапидом, он подошёл к окну и раскрыл его. Малыш, ты простудишься насмерть. Не а. Он сгрёб с подоконника горсть снега и слепил снежок. Снег был что надо, не рассыпчатый. Ты так носишься с метти, задумчиво заметила мать. Славная кроха, сказал малыш. А чем этот мальчик, Корфилд, занимался? Дуарми, Колфилд. Он вёл три радиопередачи: "Я, Лидия Мур", "Борьба за жизнь" и "Марш сестил, ДМ", доктор медицины. Я всегда слушаю Лидию Мур, обрадовалась миссис Гледоллер. Эта девушка ветеринар, да? К тому же он писатель. Да что ты? Писатель? Тебе повезло. Он, наверно, ужасно умный. Снежок начал таять. Малыш выбросил его за окно. Он чудесный парень, сказал он. У него в армии младший братишка, которого 100 раз выгоняли из школы. Он про него всё время рассказывает, говорит, что у этого холода на не все дома. Малыш, закрой окно, пожалуйста, сказала миссис Глэдоллер. Малыш закрыл окно и подошёл к своему стеновому шкафу. Он заглянул туда. Все его костюмы висели на месте, только он разглядеть их не мог, потому что они были завёрнуты в вощёную бумагу. Он вдруг подумал, придётся ли ему ещё когда-нибудь носить их. Счастье, подумал он. Ты завёшься глэдоллер. Перефразированная цитата из трагедии Шекспира Гамлет. Бремяность, ты завёшься женщина. Перевод Лазинского. О все эти девушки в миллионах автобусов, на миллионах улиц, на миллионах шумных вечеринок, никогда не видевшие на нём этот белый пиджак, который Доу Вебер и миссис Вебер привезли ему с Бермудских островов. Даже Фрэнсис ни разу не видела его в этом пиджаке. Если бы только была возможность взять дойти да в её комнату в этом белом пиджаке. Когда он был рядом с ней, он казался сам себе таким некрасивым, даже нос у него будто бы становился ещё длиннее. А в этом белом пиджаке он сразил бы её наповал. Твой белый пиджак я отдавала вычестить и отгладить, сказала мать, словно прочитав его мысли, что его немножко раздрадовало. Поверх рубашки он натянул тёмно-синюю вязаную безрукавку, надел замшевую куртку. Где санки, мам? спросил он. Наверное, в гараже, сказала мать. Малыш прошёл мимо скамеечки, на которой она всё ещё сидела, не сводя с него влюблённые глаз. Он легонько похлопал её по плечу: "Да скорова. И смотри, чтоб не в одном глазу. И ты смотри."